Глава 18. Ну почему? Почему? Почему? Ржа, побери, почему я раньше не догадалась? Какого дурного прородителя строила из себя примерную девочку и старалась всем понравиться? Столько лет упущено зря. Столько слёз пролито просто потому, что мозгов не хватило догадаться, что жить в своё удовольствие гораздо лучше, чем без конца подстраиваться под других. А самое обидное что? Правильно. Мне теперь вообще не нужно признание или там, не знаю, девчачьи посиделки в компании подружек. У меня есть дела и интересы поважнее. И на тебе. Вдруг такая вредная и извитильная я всем понадобилась. Милая и тихая была не нужна, а пакостная и злорадная залюбят, если не успеешь увернуться. Где логика? Впрочем, пофиг. Главное не увлечься, а то мне ужасно понравилось выбирать на сайте самые зверские аксессуары и потом вручную переставлять настройки так, чтобы визгу вышло побольше. Ну там, чтобы полупереваренные косточки от свирков в недрах цветочка клыками щёлкали, или сами цветы старались любопытного исследователя зубами за палец цапнуть. Синтакли свои левоух и бабочки я уже отформатировала. Теперь они прячутся ровно до того момента, пока кто-то пристально не начнёт выглядываться в милые оранжевые крылышки или руку не протянет с просьбой посмотреть. Вот когда оно уже в руке и по моей мысленной команде выстреливает щупальца, самый смак. «У-у-у, какая я злобненькая стала! Аж самой приятно!» Жаль только, что до нужной степени доверия и безумия ещё далеко. Крутыши наши смотрят с интересом. Заговаривают первые это да. Но попробовать порошка в своей компании не зовут и даже сплетнями пока не делятся. Так что, несмотря на радужные планы, пока довольствуюсь крохами из других источников. Ничего, тут нужно время и терпение. Я справлюсь. Ну и другая проблема у меня всё ещё свербит. Прячется, избегает и вообще ведёт себя как последний ржавый паразит. делает вид, что меня и моего изменившегося имиджа нет. С одной стороны, я вроде бы только за, конспирация, конкурс, соревнование, расследование, а с другой обидно. Самой себе-то можно признаться, что единственный, чьё мнение мне теперь интересно, вообще ни на что внимания не обращает. Короче, так дело не пойдёт. Тем более тут ещё моя соперница по спору Афелия всё вокруг неукроти ги нарезает, сужая радиус, как заправская акула. Я вроде и знаю, что все её хищные ухватки бесполезны, но нервничаю от этого не меньше. Кекс, что на неё не смотрит, что на меня не оборачивается, то есть выставляет нас одинаково неинтересными. Так не пойдёт. Полтора дня понадобилось, чтобы отследить передвижение неуловимого топора по территории и составить план. Подробный с чертежами и отсчётом времени. В академии очень много ходов и пустых коридоров, ведущих во всякие разные лаборатории и хранилища. Порой кажется, что проектировщики не академию отстраивали, а какой-нибудь древний замок. Не удивлюсь, если ещё и тайные ходы обнаружить удастся. Но для начала берём карту академии и прорисовываем на ней маршруты моего оружия. Хм, такие удобные коридоры отпадают. Аллея лекторией, главный холл и столовая. Слишком людно, никаких шансов. Хотя картинка, как я на глазах у всех тащу за шкирку оглушённого мужика, как самый настоящий древний мастер. А те, если верить байкам, мнением оружия не интересовались вовсе. Подходит, берём. Так и всплывал у меня в голове пробиваемый хидный смех. Ну и чего народ от меня шарахаться начал? Нельзя даже спокойно злорадно похихикать. А вот тут у нас, если присмотреться, вполне тихий уголок. Наш сиятельный зачем-то постоянно ходит к старичку за вхозу. Видимо, нашлись какие-то общие темы, на нас, наверное, жалуется. Или невозрачный мужичок на самом деле тайный шпион. Хм. Опять не в ту галактику понесло. Так или иначе план был составлен. Я следую ему, села в засаду, вернее, попыталась сесть. Как и оказалось, платье с рюшами и розовая шевелюра никак не способствуют маскировке под зелёный куст, хотя тоже мне проблема. На голову подвернувшийся вовремя бумажный пакет зеленовато-коричневого цвета, а борки вместе с юбкой прижать к ногам и примотать верёвкой. И ничего не торчит из-за куста. Осталось только дождаться. «Уже привычно». Практически на автомате я шёл к домику своего ученика. В голове из стороны в сторону перекатывались две основные проблемы, исключая рабочие, конечно. Но работа это сама по себе глобальная проблема. Итак, стоит ли уже начинать увеличивать нагрузку одному юному энтузиасту или наоборот, придержать коней? Да. А ещё хорошо бы понять, что такого опасного И головоломательного задумала розовая сладость. Издалека она стала выглядеть интересно, но опасно. В том смысле, что стоит подойти поближе, почувствовать связь с всем своим существом, и я уже не смогу оторваться от её юбки. Придётся постоянно держаться за этот подол, чтобы его обладательницу опять не занесло в какую-нибудь ржопу. С разбега и воп... Э-э-э... Eh! Тут, когда я меньше всего ожидал нападения, поскольку с каждым шагом почему-то в голове всё чётче проступала картинка разово волосового несчастья, на меня из-за куста что-то прыгнуло. Молча, только шелестел странный серый зелёный пакет с нарисованной на нём маркером зелёной мордой на том месте, где у нормальных существ бывает голова, и нападающий запутался в юбке. споткнулся, упал на меня, вцепился в плечи и радостно хрустнул. Но и это не помешало пакету без предупреждения впиться мне в губы поцелуем. Так романтично накормить обёрточной бумагой меня ещё ни разу не пытались. Фу, сказал пакет, прежде чем окончательно лопнуть и улететь куда-то в сторону, явив миру рассыпавшиеся по плечам розовые пряди. Невкусно. Давай без него.